Глава первая Мое имя Артур Гордон Пим Мой отец был почтенным торговцем морскими материалами в Нантакете, где я родился. Дед мой по матери был стряпчим и хорошо вел дела, которых у него было достаточно. Он был счастлив во всем и совершил несколько удачных оборотов на акциях Эдгартонского нового банка, когда тут был только что основан. Этим способом и другими... Он скопил порядочную сумму денег. Ко мне он был привязан, как мне кажется, более чем к кому-либо другому на свете. И я рассчитывал наследовать большую часть его состояния после его смерти. Когда я был в возрасте шести лет, он отдал меня в школу старого мистера Рикетса, джентльмена с одной лишь рукой и чудаческими манерами. Он хорошо известен почти каждому, кто посетил Нью-Бетфорд. Я пробыл в его школе до 16 лет и потом покинул его, чтобы перейти в школу мистера Рональда, что на горе. Здесь я подружился с сыном мистера Барнарда, морского капитана, который обыкновенно совершал плавание на судах Ллойда и Реденбурга. Мистер Барнард также хорошо известен в нью Бэдфорде, и я уверен, что у него есть родственные связи в Эдгартоне. Его сына звали Августом. Он почти на два года был старше меня. Он совершил плавание с отцом на китобойном судне Джон Дональдсон и всегда рассказывал мне о своих приключениях в Южном Тихом океане. Часто я отправлялся вместе с ним к нему на дом и оставался там целый день, а иногда и всю ночь. Мы спали в одной постели, и он мог быть уверен, что я не засну почти до рассвета, если он будет рассказывать мне истории о туземцах острова Тиниана и других местах, которые он посетил во время своих путешествий. Под конец я не мог не быть захвачен тем, что он говорил, и мало-помалу чувствовал величайшее желание отправиться в море. У меня была парусная лодка, называвшаяся «Ариэль», стоимостью около 75 долларов. Она имела полудек с коморкой и была оснащена на манер шлюпки. Я забыл ее вместимость, но в ней могло бы поместиться до 10 человек без особой тесноты. На этой лодке мы имели обыкновение совершать безумнейшие в мире проделки. И когда я теперь о них думаю, мне кажется одним из величайших чудес, что я до ныне нахожусь в живых. Я расскажу одно из этих приключений как введение к более длинному и более серьезному повествованию. Однажды вечером у мистера Барнарда были гости, и мы оба, Август и я, порядочно выпили к концу вечера. Как обыкновенно в этих случаях я предпочел разделить с ним его постель, нежели идти домой. Он уснул, как мне показалось, очень спокойно. Было около часу, когда общество разошлось, не сказав ни слова на свою любимую тему. Могло пройти около получаса, как мы были в постели, и я только что стал погружаться в дремоту, как вдруг он вскочил и поклялся страшной клятвой, что не будет спать ни из-за какого Артура Пима, во всем христианском мире когда дует такой великолепный ветер с юго запада никогда в жизни я не был столь удивлен не зная что он разумел и думая что вина и крепкие напитки которые он выпил совершенно вывели его из себя он продолжал говорить очень спокойно он знает сказал он что я думаю бутом пьян но он никогда в жизни не был более трезв Он только устал, прибавил он лежать в постели в такую чудесную ночь точно собака, и был твердо намерен встать, одеться и выехать на лодке повеселиться. Вряд ли смогу я сказать, что овладело мной, но не успели слова эти вылететь из его уст, как я почувствовал дрожь величайшего возбуждения и удовольствия. Его сумасшедшая затея показалась мне одной из самых чудесных и разумнейших вещей в мире. Ветер переходил почти в бурю, и погода была очень холодная, это было в конце октября. Тем не менее, я вскочил с постели в некоторого рода восхищении и сказал ему, что я так же смел, как и он, так же, как и он, устал лежать в постели, точно собака, и готов на всякую веселую выдумку и забаву, как и какой-нибудь Август Барнард в Нантакете. Не теряя времени, мы оделись и бросились к лодке. Она была причалена у старой обветшалой пристани около склада материалов Панкея и компании. и почти ударилась своими боками о грубые плахи. Август вошел в нее и стал вычерпывать воду, и болотка почти до половины была полна. Когда это было сделано, мы подняли кливер и грот и, распустив паруса, смело направились в море. Как я уже сказал раньше, дул свежий ветер с юго запада Ночь была светлая и холодная. Август взялся за руль, а я встал у мачты на деке каморки Мы летели прямо с большой быстротой, никто из нас не произнес ни слова с тех пор, как мы отвязали лодку от пристани. Теперь я спросил моего товарища, в каком направлении он думал править и как он думает, когда будет возможно вернуться назад. Он свистел в продолжение нескольких минут, потом сказал сварливо, «Я иду в море». Ты можешь отправляться домой, если считаешь это уместным. Обратив на него взор, я заметил тотчас, что, несмотря на его деланную небрежность, он был очень взволнован. Я мог ясно видеть его при свете луны, лицо его было бледнее мрамора, и рука так дрожала, что он с трудом удерживал ручку румпеля. Я увидел, что тут что-то неладно и серьезно встревожился. В те времена я мало что понимал в управлении лодкой и был таким образом в полной зависимости от навигационного искусства моего друга. Ветер, кроме того, вдруг усилился, и мы быстро вышли из подветренной береговой линии. Все же я стыдился выказать какой-либо страх и с полчаса сохранял решительное молчание. Я не мог, однако, выдержать дольше и стал говорить Августу о необходимости вернуться назад как и раньше прошло с минуту, прежде нежели он ответил или обратил какое-либо внимание на мое замечание. — Сейчас, — сказал он наконец, — времени довольно. Домой сейчас. Я ожидал такого ответа, но было что-то в тоне этих слов, что наполнило меня неописуемым чувством страха. Я снова со вниманием посмотрел на говорившего. Его губы были совершенно бледны, и колени его так сильно дрожали, что, казалось, он с трудом мог стоять. — Ради бога, Август! — закричал я, теперь совершенно испуганный. — Что с тобой? Что случилось? Что ты хочешь делать? — Случилось? — сказал он, заикаясь, с видом величайшего удивления, и, выпустив румпель, упал вперед на дно лодки. «Случилось? Почему? Ничего не случилось. Едем домой. Черт! Разве ты не видишь?» Вся правда вспыхнула передо мной. Я бросился к нему и приподнял его. Он был пьян. Смертельно пьян. Он не мог больше ни стоять, ни говорить, ни видеть. Его глаза были совершенно остекленелыми. И когда я выпустил его в крайнем отчаянии, он покатился как чурбан в келевую воду, из которой я его поднял. Очевидно, в течение вечера он выпил гораздо больше, чем я подозревал. Его поведение в постели было следствием крайнего состояния опьянения. Состояние, которое, подобно безумию, делает жертву часто способной подражать внешне поведению тех, кто находится в полном обладании своим рассудком. Прохлада ночного воздуха, однако же, оказала свое обычное действие. Умственная энергия начала уступать ее влиянию. И то смутное сознание опасности, которое без сомнения поначалу у него было, ускорило катастрофу. Теперь он впал в совершенно бесчувственное состояние, и не было никакой вероятности, чтобы в продолжении нескольких часов он пришел в себя. Вряд ли возможно вообразить крайнюю степень моего ужаса. Винные поры улетучились, оставляя меня вдвойне смущенным и нерешительным. Я знал, что был совершенно не способен управлять лодкой, а свирепый ветер и сильный отлив несли нас к гибели. За нами, очевидно, собиралась гроза. У нас же ни компаса, ни запасов провизии, и было ясно. Если мы будем держаться того же направления, До наступления рассвета мы потеряем из виду землю. Страшные мысли толпой проносились в моем уме с ошеломляющей быстротой и на некоторое время парализовали меня до полной невозможности сделать какое-либо усилие. Лодка по ветру убегала с ужасающей скоростью без рифов в кливере или главном парусе, то и дело погружая свою переднюю часть в пену. Величайшее чудо, что она не рыскала, ибо август, как я сказал раньше, упустил руль, а я был слишком взволнован чтобы подумать взяться за него самому к счастью судно держалось крепко и постепенно я обрел некоторое присутствие духа ветер однако же страшно усиливался каждый раз когда мы поднимались после нырка вперед сзади море вставало страшными гребнями над нашей кормой и затопляло нас водою все тело так у меня онемело что я почти не сознавал каких либо ощущений наконец я воззвал к решимости отчаяния и бросившись к главному парусу отпустил его как и можно было ожидать он полетел через борт и окунувшись в воду сорвал мачту только последнее обстоятельство спасло меня от немедленной гибели с одним лишь кливером я быстро плыл теперь вперед по ветру иногда зачерпывая тяжелую волну но освобожденный от страха немедленной смерти я взялся за руль и вздохнул с большим облегчением, увидав, что для нас еще оставалась возможность окончательного спасения. август все продолжал лежать без чувств на дне лодки. И так как была серьезная опасность, что он захлебнется, воды набралось около фута глубины, как раз где он упал, я придумал приподнять его хоть немного и удержать в сидячем положении, пропустив веревку вокруг его поясницы и привязав ее к железному кольцу на деке коморки. Устроив все как только мог лучше в том полузамерзшем и взволнованном состоянии, в каком я был, я поручил себя Богу и настроил свой ум так, чтобы вынести твердо, что бы ни случилось, со всем мужеством, которое было в моей власти. Только что я пришел к этому решению, как вдруг громкий и долгий крик, будто из глоток тысячи демонов, казалось, заполнил всю атмосферу вокруг лодки. Никогда в жизни я не смогу забыть напряженной агонии ужаса, которую я испытал в тот миг. Волосы мои стали дыбом. Я почувствовал, что кровь застыла в жилах. Сердце совсем перестало биться, и, не подняв даже глаз, чтобы узнать причину моей тревоги, я рухнул без чувств на тело моего упавшего товарища. Когда я пришел в себя... Я находился в каюте большого китобойного судна «Пингвин», возвращавшегося в Нантакет. Несколько человек стояло надо мною, и Август, бледнее смерти, усердно растирал мне руки. Когда он увидел, что я открыл глаза, его всклики благодарности и радости возбудили попеременно смех и слезы среди стоявших около меня людей, суровых на вид. Тайна того, что мы были еще живы, Без промедления разъяснилось. Мы были опрокинуты китобойным судном, которое, держась круто под ветром, пробиралось к нам такету на всех парусах, какие только дерзнуло распустить, и шло, следовательно, почти под прямым углом к нашему собственному пути. Несколько человек было на дозоре наверху мачты, но они не видели нашей лодки до тех пор, когда уже не было возможности избежать столкновения. Их крики предупреждения, когда они увидели нас, и были тем, что так ужасно испугало меня. Огромный корабль, — сказали мне, — проплыл над нами с такой же легкостью, как если бы наше собственное суденушка прошло над пером, без малейшего заметного препятствия в своем ходе. Ни вскрика не раздалось с палубы погибающих. Был слышен только слабый скрипящий звук, смешавшийся с ревом ветра и воды, когда хрупкая лодка, будучи поглощена, на минуту проскребла вдоль киля днище своего разрушителя. И это было все. Думая, что наша лодка, которая, как нужно припомнить, была без мачты, просто остров, плывущий по воле ветра, капитан, капитан Блок из Нью-Лондона, хотел продолжать свой путь, не беспокоясь больше о случившемся. К счастью, двое были на посту, и они положительно клялись, что видели кого-то у нашего руля и утверждали, что еще возможно спасти этого человека. Последовало обсуждение, но Блок рассердился и сказал, «Не его дело вечно следить за яичными скорлупами, корабль он не будет поворачивать из-за такой бессмыслицы, а если и есть какой-нибудь утопающий, так это ничья вина, как его собственная. Он может тонуть, и черт бы его побрал» или что-то в этом роде. Хендерсон Штурман опять поднял этот вопрос, справедливо возмущенный, так же как и весь экипаж корабля, речью капитана, которая доказывала жестокое бессердечие. Штурман говорил на чистоту, чувствуя себя поддерживаемым своими людьми, и сказал капитану, что почитает его достойным виселицы и что ослушается его приказаний, даже если бы он должен был быть повешен за это в тот самый миг, как ступит на берег. Он быстро шагнул назад, толкнув Блока в сторону, тот сильно побледнел и ничего не ответил, и, ухватив руль, отдал команду твердым голосом. «Руль под ветер!» Люди устремились на свои посты, и корабль быстро повернул на другой галс. Все произошло приблизительно в пять минут, и было вряд ли возможно кого-нибудь спасти, если допустить, что кто-нибудь был на борту лодки. Все же мы оба, Август и я, были спасены и наше спасение казалось следствием одной из тех непонятных счастливых случайностей, которые приписываются людьми, мудрыми и набожными, особому вмешательству проведения. Пока корабль еще поворачивался, штурман спустил четверку и прыгнул в нее с двумя матросами, я думаю, теми самыми, которые говорили, что видели меня у руля. Они только что оставили ветренную сторону судна, луна все еще светила ярко, как вдруг корабль сильно и длительно качнулся к наветренной стороне. И Хендерсон в тот же самый миг вскочил на своем месте и крикнул матросам «Задний ход!». Он ничего не хотел сказать другого, с нетерпением повторяя «Задний ход! Задний ход!». Люди направились назад так скоро, как только было возможно. Но в это время корабль повернул и пошел прямым ходом вперед, хотя на корабле делали страшные усилия, чтобы уменьшить паруса. Несмотря на опасность попытки, штурман уцепился за грот руслени, как только он мог их достать. Другое сильное накренивание корабля вывело теперь правую сторону судна из воды приблизительно до киля, и причина того, что штурман был в таком волнении, стала вполне ясной. Тело человека было видно, прикрепленное самым необычайным образом к гладкому и блестящему дну, пингвин был выслан медью, И укреплен медными скрепами, и при каждом движении корпуса корабля тело сильно ударялось от днище После нескольких напрасных усилий, делаемых при каждом накренивании корабля, с неминуемым риском опрокинуть лодку меня, ибо это было мое тело, наконец высвободили из опасного положения и взяли на борт корабля. Оказалось, что один из скрепляющих стержней, проломав медь и выдвинувшись наружу, задержал мое тело под кораблем и прикрепил меня столь необычайным образом к его дну. Верхушка стержня проткнула воротник зеленой байковой куртки, которая была на мне, и через заднюю часть шеи между двух сухожилий вышла как раз под правым ухом. Меня тотчас положили в постель, хотя моя жизнь, казалась, совершенно угасала. На корабле не было врача. Капитан, однако, выказал мне всевозможные внимание, Чтобы искупить, как я полагаю, в глазах своего экипажа бесчеловечное свое поведение в предыдущей части происшествия. В это же самое время Хендерсон опять отчалил от корабля, несмотря на то, что ветер теперь был почти ураганным. Он не проплыл и нескольких минут, как наткнулся на обломки нашей лодки. А вскоре один из людей, бывших с ним, стал утверждать, что в промежутках между ревом бури он может различить крик о помощи. Это побудило бесстрашных моряков продолжать поиски еще в течение более получаса, несмотря на то, что капитан Блок давал повторные сигналы к возвращению, и каждое мгновение в хрупкой лодке им угрожала неминуемая и смертельная опасность. Правда, почти невозможно понять, как эта малая четверка, в которой они находились, могла хоть одно мгновение противостоять гибели. Она была, однако, построена для китобойной службы и была снабжена, как я потом имел основание думать, вместилищами для воздуха на манер некоторых спасательных лодок, употребляющихся на прибрежье Уэльса. После безуспешных поисков в продолжении упомянутого времени было решено вернуться на корабль. Не успели они прийти к этому решению, как раздался слабый крик от темного предмета с быстротой проплывавшего мимо них. Погнавшись за ним, они вскоре настигли его. Оказалось, это был цельный дек коморки Риэля. Август барахтался около него, по-видимому, в последней агонии. Когда он был вытащен, заметили, что он привязан веревкой к держащемуся на воде ребру лодки. Эту веревку, как нужно припомнить, я сам обвязал вокруг его поясницы и прикрепил к железному кольцу, чтобы удержать его выпрямленным. И то, что я сделал, как оказалось, в конце концов спасло ему жизнь. Рель был легко построен, и, идя к дну, его сруб, естественно, разлетелся на куски. Дек коморки, как можно предположить, был оторван от главного сруба силой воды, которая устремилась внутрь, и всплыл с другими обломками, без сомнения, на поверхность. Август держался на поверхности вместе с ним, и таким образом избег ужасной смерти. Когда его взяли на борт пингвина, прошло более часа, прежде чем он мог опомниться или понять, что произошло с нашей лодкой. Наконец он вполне пробудился и много говорил о своих ощущениях тех минут, когда находился на воде. Впервые он пришел до некоторой степени в сознание, когда увидел себя под водой с непостижимой быстротой, вращающимся кругом и кругом, а веревка тремя или четырьмя перехватами туго обвивала его шею. Через мгновение он почувствовал, как быстро поднимается кверху, и как вдруг голова его сильно ударилась обо что-то твердое, и он опять впал в беспамятство. Снова придя в себя, он уже более овладел своим рассудком, который, однако же, в величайшей степени был помрачен и спутан. Теперь он знал, что-то случилось, и он оказался в воде, хотя рот его находился над поверхностью, и он мог дышать довольно свободно. Возможно, в это время Дек быстро несся по ветру и тащил его за собой, плывущего на спине. Конечно, пока он мог держаться в этом положении, было почти невозможно, чтобы он утонул. Вдруг большой вал бросил его поперек Дека, где он и старался удержаться, время от времени крича о помощи. Как раз перед тем, когда его нашел мистер Хендерсон, он обессилел и принужден был отпустить то, за что держался, и, падая в море, щел себя погибшим. В продолжении всего времени, пока он боролся с волнами, у него не было даже самого слабого воспоминания об Бориэле или о чем-нибудь связанном с причиной его злополучия. Смутное чувство ужаса и отчаяния вполне завладело его умственными способностями. Когда он, наконец, был выловлен, все силы ума оставили его, и, как было сказано раньше, лишь через час приблизительно после того, как его взяли на борт пингвина, Он вполне сознал свое положение. Что касается меня, я был воскрешен из состояния, граничащего весьма близко со смертью, всевозможные средства применялись напрасно в продолжении трех с половиной часов, сильным растиранием фланелью, намоченной в горячем масле. средства присоветованное Августом. Рана на шее, несмотря на ее безобразный вид, оказалась в действительности маловажной, и я скоро поправился. Пингвин вошел в гавань около девяти часов утра, встретив один из сильнейших штормов, когда-либо виданных около Нантакета. Август и я изловчились так, чтобы явиться к мистеру Барнарду завтракать вовремя. Завтрак, по счастью, немного запоздал вследствие вчерашней вечеринки. Я думаю, что все, кто был за столом, сами были слишком утомлены, чтобы заметить наш измученный вид» который, конечно, был бы вполне усмотрен при сколько-нибудь внимательном наблюдении. Школьники однако могут совершать чудеса обмана. И я уверен, ни один из наших друзей в Нантакете не имел ни малейшего подозрения, что ужасная история, которую рассказывали в городе моряки о том, как они потопили 30-40 гремык, имела какое-либо отношение к Риэлю, к моему товарищу или ко мне самому впоследствии мы оба очень часто говорили о случившемся, но никогда без содрогания. В одной из наших бесед Август чистосердечно признался мне, что никогда во всей своей жизни не испытал такого мучительного чувства смятения, как тогда в нашей маленькой лодке, когда он заметил всю силу своего опьянения и почувствовал себя ослабевающим под его влиянием.